А, Наташа. Вот, новый постоялец. Доброго здоровья, народ честной. Был честной, да за прошлой весной. Но мне все равно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха неплоха. Все черненькие, все прыгают. Да. Так. то Ну, где мне тут приспособиться-то, я? А, вон туда иди, дедушка. Спасибо, девушка. туды туды. Старику, где тепло, там и Родина. Да, вот. Какого занятного старичишку привели бы, Наташа? Да поинтереснее, вас-то. Андрей, жена твоя на кухне у нас? Ты погодя, приди за ней. Ладно, приду. Да ты будешь чай по ласке весне теперь обращался-то. Ведь уж недолго. Знаю, знаю. А, знаешь, знаешь. Мало знать. Надо понимать. Чай умирать-то страшно. А я вот не боюсь. Как же. Храбрость. Нитки-то гнилые Право не боюсь. Хоть сейчас смерть приму. Возьмите вы нож, ударьте против сердца, умру не окну. Даже с радостью, потому что от чистой руки. Ну, это вы другим забот заговариваете. Они-точки-то Андрей, не забудь про жену. Ладно. Вот, ну. Эх, славная девка. Да девиц ничего. Вот чего она со мной так отвергает. Все равно ведь пропадет здесь. Через тебя пропадет. Зачем через меня? Я ее жалею Как к ты Да врешь ты, я ее очень жалею Плохо ей тут жить, я ведь вижу Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней О, Василиса, да <связь> Нет, от своего мне дает Баба лютая да, <связь> Пойдите вы к чертям оба, пророть Погоди, увидишь Васька задумался Бубнов шьет За перегородкой лука напевает. Миш, ой, я тоже. Клещ не выдержал, сорвался, вышел в сень. Эх, а скучно. Чего это скучно мне бывает? Живёшь, живешь, все хорошо. И вдруг точно озябнешь. Сделается скучно. Скучно, говоришь. Ей, ей. Старик! Эй, старик! Это я? Ты. Не пой. Не любит. Когда хорошо поют, люблю. А я, значит, нехорошо. Ну, стало бы. А я думаю что я хорошо пою. Э, вот, все так бывает. Человек-то думает про себя, что хорошо я делаю? Глядь, а люди-то недовольны. <свят> <свят> вот верно. <свят> а говоришь, скучно, сам хохочек. Ну, а тебе что, вор Это кому скучно-то? Мне вот. Вбегает а? барон, вернувшийся с базара. Зябка, кутаясь в свои лохмотья, присаживается на краешек нар, греет дыханием замерзшие руки. <свят> а там он в кухне девица <свят> сидит и плачет. Право, слезы текут. Я говорю, милый, ты что это? А она говорит, жалко. Я говорю, кого жалко -то? А вот в книжке. О, видишь, чем всех займается-то. Тоже, видно, со скуки. Да ты дура! Барон, чай пил? Пил, дальше. Хош бутылки поставил. Разумеется. Дальше? Становись да на четвереньки, лай собакой. Дурак. Ты что, купец или пьян? Да ну, полай, мне забавно будет. Ты ведь, Барри, было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал, и все такое. Ну, дальше. Ну, а чего дальше? Теперь я тебя заставлю лаять собакой, ты и будешь. Ведь будешь? Ну, буду полна. Когда я сам знаю, что стал чуть не хуже тебя, ты бы меня заставлял тогда на четвереньках ходить, когда я был неровней тебе. Верно. И я скажу, хорошо, что было-было, а было. остались одни пустяки. Здесь господ нет, все слиняло, Один голый человек остался. Все, значит, ровны. А ты, что ж, милый, бароном был? Это еще что? Ты кто? Тикимора? Графа видал я. И князя видал. А вот барона первый раз вижу. И то уже испорченного барон, а ты меня скорпузил. Ну, пора быть умнее умней, Василий. Эх, братцы, погряжу я житье ваше. Ой-ой, а такое житье ж ты как по встал, так и зовутье. Жили и лучше. Я, бывало, утром проснусь, и лежа в постели кофе пью. Ах, кофе со сливками. А все люди Вот как не притворяйся Как не вихляйся А человеком родился, а человеком и помрешь И все я вижу, Умнее люди становятся Все занятнее И хоть живут-то все хуже а хотят все лучше Ха -ха, Упрямые а? а ты кто такой, старик? Откуда ты явился? Я-то Странник? Ведь все мы на земле странники И те, которые бродят Те, которые на одном месте сидят. Вот слыхал я, что и земля-то наша в небе страница. Так это все так, так. А вот паспорт имеешь, а ты кто? Сыщик. Ловко, старик. Что, и тебе попал? Получил, Ну, чего там, старик. Я ведь это шучу. У меня, брат, у самого бумаг вряд, вряд, вряд. Вряд. Я, То есть, я имею бумаги, так они никуда не годятся. Они бумажки все такие. Они все никуда не годятся. <свят> <свят> <свят> барон, а в трактир. Готов! Готов! Пепел и барон уходит. А что, в самом деле человек э, бароном-то был? Так да кто его знает, барин, это верно. Он теперь еще нет, нет, так вдруг и снет-нет друг друга покажет барин из все. Не отвык, видно еще. Ну да. Барство, оно ведь как оспа. И выздоровеет человек, а знаки-то остаются. Да он ничего, он так иногда это брыкнется, вроде как насчет твоего паспорта. По лестнице ловко сбегает тщедушный рыжеватый паренек босой, длинный когда-то красной рубахи. с маленькой гармонией в руках. Это сапожник Алёшка. Эй, житель! Чего ворю? Извините, простите. Я человек вежливай. Опять загулял? Хе, сколько угодно. Только что из участка. Помощник пристава Мидякин выгнал. Выгнал, а говорит. Ты у меня на улице не ходи, чтобы говорить, тобой не пахло. Я человек с характером, а хозяин на меня пыркает. А что такое хозяин? Недоразумение одно. Я не сон хозяин. А я такой человек, что я ничего не хочу. Не хочу я, баш. Да вот возьми меня за рук за 20. А я не хочу. Давай мне миллион. Не хочу. Дверь в кухне не слышно появляется на И чтобы мной хорошим человеком командовал товарищ мой, Яница, Хо! не желая, не хочу, да не желаю. Эх, парень, запутался ты. Горость человеческая. На вот ешь меня, я не хочу. Я отчаянный человек. Объясните мне, кого я здесь хуже? Почему вот я хуже прочь? Ха. Вот Медякин говорит, на улицу не ходи, я, говорит, тебе морду побью. А я пойду. Пойду вот, ягу посереть, улицы, Валяй, дави меня. А я ничего не желаю, ничего не хочу. Алёшка ложится на пол. Низа. Несчастная. Молоденькая, я уж так ломается. Баршня! Мамзель, парле Франсе Прискуран. Ох, загулял я, милая. Василиса. Ходит Василиса. Дородная женщина в ярком красном платье. Незаметно бросив взгляд на коморку пепла, она хозяйски осматривает ночлежку. Видит Алешку, спрятавшегося под нарой. Ты опять здесь? Здравствуйте! Пожалуйста. Я тебе, щенку, сказала, чтобы духу твоего тут не было, ты опять сюда пришел. Василиса Карповна, хошь я тебе похоронный маркер! Вон отцедра! Постой, погоди, так нельзя свежей музыки, только что ты выучил! Я тебе покажу, так нельзя! Я всю улицу натравлю на тебе, язычник ты проклятый! Мол, ты ещё лает про меня! Ну, я уйду! Чтоб его ноги тут не было, слышь? Я тут не сторож Мне теперь. дел нет, кто ты таков! Из живешь Как дал же? Не считал. Ну вот ты гляди, а то я посчитаю. Дверь просовывается рыжий на голова. Веселись, как А я тебя не боюсь, а я тебя не боюсь. Алешка поспешно захлопывает дверь. Василиса замечает луку, сидящего на постели Анны. Лука встает, низко кланяется хозяину. Ты кто такой Проходящий, странствующий. Ночуешь Аль жить? Погляжу там. Пачка. Можно. Ну давай, давай. А да я тебе принесу. Я тебе его на квартиру приволоку. Прохожий тоже. Говорил бы, проходимец. Все ближе к правде. Ох, и не ласково ты, мать. Ох, ласково. В дверях снова появляется голова Алешки. Ушла. Ты опять? Василиса подходит в комнатушке Пепла, заглядывает в нее. Нет его. От кого это? Васьки. А я тебя про него спрашивала? Я вижу, ты заглядываешь везде. Я за порядком гляжу, понял? Это почему-то вас до сей поры не метен, а? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было. Актеру мести. Мне дел нет кому. Как санитарно наед, да штраф наложат. Я вас всех отсаду вон. А чем рыть будет? Чтоб старинки не было. Черт, ты, давно? Ты чего тут торчишь? Чего рожь спухла? Чего стоишь в пнем? Не типал. Наталью видела, была она тут? Не знаю, не видела. Бувна, сестра была тут? А вот его привела у нас. Ну, а я тут был, что ли? Василий? Был. Да, с клещом она тут Наталья. Ну, эти не спрашивай с кем, грязь везде, грязищ. ах вы, свиньи, чтобы чисто было, слышься? Ох, сколько у ей зверства, в бабе это, да, серьезный бабочка. А звереешь в такой жизни? Привяжи всякого живого человека к такому мужу как ее. Ну, она не больно крепко к нему привязана-то. всегда она так разрывается. Всегда, к любовнику лишь пришла, а нет его. Uh -huh. Значит, обидно, ага, обидно, да да да И сколько это разного народу на земле распоряжается. И всякими страхами друг дружку стращают. А порядка, все нет на земле. И чистоты тоже нет. Все хотят порядку до да разума нехватка. Однако, надо подмести. Настя, а? ты бы занялась. Ну да как же, горничная я вам тут. Напьюсь вот я сегодня, так напьюсь. И то дело. С чего это девица -то пить -то хочешь, а? Вон ты плакала, А сейчас, говоришь, напьюсь. А напьюсь и опять плакать буду. Вот и все. Немного. Да и от какой причины, скажи. Ведь так без причины-то она ведь и прыщ не вскочит. Настя молча смотрит на Луку и отходит. Так. Так, так, так, так, так. Эх, господа люди, и что с вами будет? А, я. Ну давайте, хоть, хоть я подмету, что ли, где вот метла-то? О, там, за дверью, в тенях. Настя, <связь> чего это у Василисы на Лешку бросилась? Он про нее говорил, что надоела она Ваське, и что Васька бросить её хочет, а Наташу взять себе. Уйду я от Цедова на другую квартиру. И вообще, о, куда? Надоело <связь> мне. Лишнее я здесь. А ты везде лишняя. Нет. И все люди на земле лишние. Ходит городовой Медведев, дядя Василиса. За ним следует лука с метлой. Как будто я тебе не знаю. А у остальных людей всех знаешь? В своем участке я должен всех знать, а тебя вот не знаю. Как того, дядя, что не вся земля в твоем участке поместилась. Осталось маленько опричь его. Правильно. Участок-то мне невелик, а хоть хуже всякого большого. Медведев здоровается за руку с Бубновым, снимает шинель, располагается на нарах. Сейчас перед тем, как дежур сменить сапожник колешку в час отвез. Лег, понимаешь, среди улиц. Играет на гармонии, орёт. Ничего не хочу, ничего не желаю. Лошадь тут ездит. И вообще движения же могут раздавить колесами и прочее. А? Буйный парнишка -то. Ну, я его сейчас и представил. Что любит беспорядок-то? Вечером в шашки играть придешь? Приду. А что это? Васька-то. Да ничего, он так же. Значит, живет? А чего ему не жить? Ему можно жить. Можно? А тут разговор идет насчет Васьки. -то. Ты не слыхал? Я разные разговоры слышу. Да насчет Василисы. Будь ты это... <кх> Не замечал. Ну чего? Да ну так-то. Да ну ну вообще-то. Да ты что? Что ты? Ты может быть знаешь, ты да врешь? Все знают. Смотри у меня. Врать нельзя, брать А чего мне врать Ну то, -то. Ах, псы. будь будто Васька. С Василисой Дискч... Да, но... Да, но это а. До нового, до нового а Ну да, да. Ну, а млеч что, мне-то Я же ей не отец. Я дядя. Чего надо мной смеяться? Ой, какой народ стал. Надо всем смеяться. Ходит квашня с пустыми корзинами. А-а-а, ты... Пришла он. О, разлюбезный <связывай> мой гарнизон. <свобно> а ведь он ко мне на базаре-то опять приставал, чтоб венчаться. А, а чего ж ты валяй, да. валяй. У <связывай> него деньги есть. И кавалер он крепко. Что, я-то? Ах Ох ты, Серый. Ты меня за это за мое забольное место не тронешь. Это со мной было. Бабе замуж выйти, все равно, что зимой в прорыв прыгнуть. Раз сделал, на всю жизнь памятно. А ты погоди, погоди, мужья-то они тебя не разные бывают. Да я всё одинаково. Как сдох мой милый муженёк, не днав ему не по так я от радости одна целый день просидела, сижу, И счастью своему не верю А если тебя муж бил зря Надо было в полицию жаловаться А я богу жаловалась 8 лет Не помогал А теперь запрещено жан пить. бить Но О, теперь во всем строгость Закон, порядок Никого нельзя зря бить. Никого нет Бьют, но для порядку бьют Лукав будет Анну Ну вот, и доползли. Эх ты, разве можно одной в таком слабом составе ходить? Ну, где твое место? Вон на ну, это вот. Спасибо, дедушка. Вот она, замужняя -то. Глядите, глядите. Бабочка совсем слабого состава. Идет по сеням, цепляет за стенки, стонает. Ну, по что вы ее одну отпускаете? Не доглядели? Простите, батюшка. А горничная-то ейная, видно, гулять пошла. Смеёси. А разве можно эдак человек-то бросать? Ведь он каков ни наесть, а всегда своей цены стоит. Надзор нужен. Вдруг умрёт, конитель будет из этого. Следить надо. Верно господин Ундер? Ну, я не совсем ищи ундер так? Ну, по-видимому, самая геройская. Да ну. Никак как скандал, а? Похоже. Пойди поглядеть. Башня бежит на шум, за ней собирается идти Бубнов. И мне надо идти. Медведев не торопясь нацепляет шашку. И зачем это разнимают людей, когда они дерутся? Они эти сами перестали. Устаешь, здравствуйте? Давайте будем бить друг друга свободно, сколько каждому влезет. Вот они бы стали меньше драться потому побоить помнили бы дольше. А ты начальству про это рассказывай бегает Вбегает Костылёв. Абрам, иди! Василиса Наташку убивает там! Иди скорей! Медведев нехотя идет в стене. Лука прислушивается. Ой, господи! Наташенька бедная! Кто это дерется там? Хозяйки. Сестры. Чего делют? Да так-то они сытые обе, здоровая. Тебя как звать-то? Анной, гляжу я на тебя, дедушка, на отца ты моего похож, на батюшку. Такой ты ласковой. Мягкой. Мягкой, говоришь? Мяли много. От того и мядок.